Территория Европейского Союза. Город Милан. Суббота, 7 июня 2021 года. 21.10. «Нет», – смотрит на часы ястреб, – «сегодня мы никуда уже не поедем. До темно добраться не успеем ни до следующей точки, ни до форта заправки. Все равно придется ночевать на обочине или скорее на какой-нибудь ферме. Не вижу смысла. Лучше как следует отдохнуть в Милана. Хороший служебный отель тут есть». а уже завтра с рассветом выдвигаться по маршруту. Кстати, о маршруте. Влад, мы уже обсуждали, тебе незачем его заранее знать. Я, собственно, о другом. У тебя этот маршрут как расписан? Строго фиксированной траекторией откуда-куда? Или просто обозначен список мест, которые надо посетить, без конкретного порядка? А тебе зачем? А затем что я бы тебя настоятельно попросил этот маршрут сменить. Не конкретные объекты, подлежащие посещению, но порядок. которым мы их проходим. Хокинс озадаченно поправляет бейсболку. Под черепом у штаб-сержанта крутятся шестеренки думательных механизмов. «Ты, значит, полагаешь, что на маршруте нас будут ждать?» – наконец произносит он. «Только не знаешь, где именно? Клянусь святым Дунсном, Влад, на что ты такое наткнулся?» «Извини, Джейми», – отвечаю, – «это незачем знать уже тебе. Для защиты периметра не поможет». Ладно, спрошу иначе, ты ожидаешь проблем на точке или на перегоне между точками? Хм, если подумать. На перегоне, пожалуй, нет, а вот на точке и вообще в городе ожидают точно. Причем это будут скорее похитители, чем киллеры. Сам понимаешь, гарантий никакой, только предположение. Нет, вот на точке такого произойти не может, твердо заявляет ястреб. Ну как ты себе это вообще представляешь, средь бела дня похитить человека из рабочего кабинета общего офиса, и чтобы никто не заметил, бред. А вот в городе, да если прикрытия рядом нет, реализуемо вполне. Тряпку с эфиром к носу, заранее подогнать медицинский фургончик и готово. Самый простой ход, любые свидетели скажут, мол, человеку вдруг стало плохо и его увезла скорая. Ее. Потенциальная мишень Сара. Во всяком случае, за нее я по ряду причин опасаюсь больше, чем за самого себя. Да, задал ты задачку. Сняв бейсболку, Хокинс протирает бритую макушку. Вообще, киднеппинг тут редкость. Девок в бордель, особенно из тех мигрантов, что поглупее и не в курсе здешней кухни, затаскивали, верно? Бывало такое. А для какой другой надобности? Знаю, я слышал то же самое. Если я ошибаюсь, замечательно. Но хочу подстраховаться. Можем мы это сделать, или придется теперь на каждый чик вздрагивать, как на минном поле? Утром я скажу тебе точно. Посижу над картой и с Фредом поговорю, он дороги лучше знает. Киваю, годится. Спасибо. Как раз в это время меня сзади обнимают, целуют в ухо и просительно интересуются, обращаясь в равной степени и к Хокинсу. А правда мы сегодня уже никуда не едем? Никуда, подтверждает Ястреб. «Сейчас администратора отеля предупредим, что мы у них сегодня ночуем, и можно перегнать тачки туда». «Джэээми!» – вкратчиво мурлыкает Сара. «Тебе ведь правда для этого мы с Владом не нужны?» Хокинс выразительно смотрит на меня. Я, в свою очередь, на любимую супругу. «У тебя резко появились планы на вечер?» «Даже два плана!» – кивает Сара. «Во-вторых, мы на девять вечера приглашены в оперу на тангейзера Анна выдала два билета». А во-первых, у нас для этого нет никакой подходящей одежды. Милан, значит, опера. Логично, Массаракш. Неважно, что Новоземельный фронтир, неважно, что на всех исследованных территориях площадью в полторы Европы народу обитает, но ну раза в два больше, чем в Киеве. Если мигранты из старого света построили город и назвали его Миланом, значит, там обязана быть опера. Сара, золото моё, стратегически отступаю на шаг. Вообще-то, в той же Америке народ в театр и оперу ходит разве что не в бикини и шортах. В джинсах и майке самолично наблюдал. Рожденная в культурной столице Союза Сара гордо выпрямляется во весь свой невеликий рост. Грудь вперед, кулаки в бедра, очки сверкают. По сюжету полагалось бы сверкать глазам, но лучи склоняющегося к закату светила отражаются именно от квадратных полароидных линз. Значит так. Прямо сейчас мы идем покупать тебе костюм и мне новое платье. После этого в гостиницу. приводимся в порядок и переодеваемся. А потом в оперу. Возражения не принимаются. Все ясно. Ясно, ясно. Подмигиваю Хокинсу. Ты уже все понял насчет перемены семейного статуса или нужны дополнительные пояснения? Беру Сару под руку и мы отправляемся выполнять вышеизложенную культурную программу субботнего вечера. гарантирую одно чтобы там любимая супруга не думала насчет правильного костюмного фасона револьвер где нибудь в кармане я припрячу ибо если этого не сделать по закону подлости наверняка понадобится а нету пусть лучше при себе будет 600 граммов ненужного железа зато на сердце спокойнее